Тут осталась только она. Это было ее королевство. Крыса была довольна. Она бежала сейчас в сторону станции, туда, откуда доносился такой манящий запах мяса и крови. Я никогда не думал, что смерть такая страшная. Голос Кости звучал глухо. Он думал эту мысль уже давно. Сева ждал продолжения, но Косте потребовалось еще с полминуты, чтобы снова подать голос. Не думала, что смерть так быстро увижу. По телевизору или в кино все как-то иначе выглядело, или в игре. А тут и люди обычные, и Маша, и мама с папой. Тут Костя не выдержал и заплакал. Ему сейчас не нужно было, чтобы его жалели или обнимали. Сейчас ему хотелось, чтобы Сева его просто выслушал. Но справиться с горем все равно было сложно. Сева внимательно молчал. Впереди показался свет. Тоннель заканчивался. «Как ты думаешь, — продолжил Костя хриплым голосом, — мы Машу могли спасти?» «Нет, я точно знаю». Я думала об этом с самого момента. Сколько бы я ни пытался себе этого представить, я не понимаю, как бы мы могли ее спасти. У нас времени не было просто. Голос Севы задрожал. И не только потому, что ему все еще было тяжело и страшно говорить о Маше. Наверное, тяжело и страшно ему будет всю оставшуюся жизнь. Он просто очень не хотел говорить Косте правду. Да, они не могли спасти Машу. Да, у них не хватило бы времени. Но главной причиной был Костя. Сева не мог рисковать его безопасностью. Костя был его братом, его ответственностью и его семьей. Что бы ни случилось, он должен был думать о нем в первую очередь. И это было правильно. Но вслух почему-то говорить об этом Сева не хотел. Я тоже так думаю. Знаешь, я посмотрел 140 миллионов 605 вариантов прошлого, нарочно взрослым голосом сказал Костя. У нас не было шансов ни в одном. Все улыбнулся. Доктор Стрэндж из тебя так себе. Ничего не так себе, а очень похожий. Костя сделал вид, что обиделся, хотя на самом деле эта притворная обида была частью их игры и общения. Еще с минуту они шли в тишине. Костя никак не мог собраться с силами. Совсем не вопрос о возможности спасения Маши, мучил его последние часы. «Ты думаешь о маме и папе?» Эти слова Костя практически прошептал. «Угу, все время думаю». «Ты думаешь, папа тоже умер?» Сева хотел ответить сразу, но ему потребовалось некоторое время, прежде чем он сказал «Да, я боюсь, что он умер, мне так кажется, я хочу верить, что это не так, но мне кажется так». Он говорил отрывисто и нервно, наверное, сейчас это был не самый подходящий тон, но Сева был живым мальчиком, и у него не всегда получалось справляться со своими эмоциями. Костя это, кажется, тоже понял. Папа умер. Мама умерла. Ты думаешь, они сейчас смотрят за нами? Ну, с неба, как бабушка объясняла. Это был сложный вопрос. Где-то зимой Сева решил обсудить с папой вопрос своей веры. Он сказал, что в принципе допускает существование некой силы, которая создала мир вокруг. Может быть, она устроила тот самый большой взрыв, из которого появилась наша Вселенная. Но вот в существование Бога, как такого доброго дедушки, который сидит на облаке и всем управляет, он, поверить, не готов. Папа выслушал Севу, и они потом долго говорили. И отец объяснил, что Сева, наверное, агностик. Тогда Сева очень оценил, с каким уважением к его словам отнесся отец. Ему это было важно. Костя же все-таки считал иначе. И даже иногда молился, хотя и всегда своими словами, а не как в церкви учат. Помнишь, начал Сева, когда в конце «Даров смерти» Гарри разгадал тайну Снитча, Когда он нашел воскрешающий камень? Я открываюсь под конец. Едва слышно процитировал книжку Костя. Ну да, И когда Гарри шел умирать, рядом с ним шли его папа и мама. И Сириус, и Люпин. Вот мне кажется, что и мама, и папа с нами сейчас по тоннелю идут. Просто мы, может быть, их не видим. Ты думаешь, мы умрем? Еще один большой вопрос ответа, на который Сева не знал. Если говорить совсем честно, то умереть они могли в любую минуту. Сейчас они выйдут из тоннеля на чистых прудах. Там, допустим, окажется зараженные на платформе, и все. Конечное. Не знаю. Можем. Может быть. Но вот что я точно знаю, я приложу все усилия, чтобы мы не умерли. И мне кажется, у нас получится. Не может не получиться. Костик кивнул. Он прекрасно понимал, что Сева не может дать ему всех ответов, что он сам их не знает. Но ему было сейчас очень нужно услышать от него именно эти слова. Косте было ужасно страшно. Но вот об этом он вслух точно никогда не скажет. Хотя, наверное, Сева и так это понимает. Ему же тоже наверняка страшно. Братья прошли чистые пруды, не останавливаясь. Зачем? Снова смотреть на другие мертвые лица, снова видеть тот ужас, в который вирус превратил их любимое метро. Лучше они поспешат вперед. Так жаль, что мы в доме нашем новом мало пожили. Мне там нравилось. И мне. Но у нас будет другой дом, в котором мы будем вдвоем. Сева ненадолго замолчал. Ему хотелось найти самые правильные слова для одной важной мысли. Будет новый дом. Будут бабушка с дедушкой и кошка Дуся. Будет другая жизнь. Она будет совсем не такой. И мы будем грустить по папе с мамой. Но у нас будет дом. Мы ведь все главное с собой взяли. Фотографии, книжки, Лиса, Семена. Звери наши настенные в том доме остались. Жаль. Когда папа с мамой делали ремонт, они предложили кости с Севой самим выбрать себе обои. И у Севы в комнате на стене был лес заснеженный, а у Кости летний. И в этом лесу жили смешные нарисованные звери. Мы новых нарисуем. Это были обои. Ну, значит, мы купим себе такие снова. Коть. У нас все будет хорошо. Пока мы есть друг у друга, все остальное будет точно хорошо. Они шли уже довольно долго, и Костя начал уставать. Идти по рельсам совсем не так приятно, как, например, прогуляться по парку. В животе его заурчало. Давай на следующей станции привал сделаем. Перекусим. Следующая станция будет «Красные ворота». Предпоследняя станция перед вокзалом. Давай уж до Комсомольской дойдем. И там привал. А потом наверх. Костя заворчал, что брат не учитывает его размеры. Севе-то проще, у него длинные ноги. А Костя не привык на такие дистанции ходить. Да еще и по темным неудобным тоннелям. В качестве компромисса Сева достал их последнюю бутылку йогурта. Костя мог пить ее на ходу. Правда, До Комсомольской они не дошли. Расул с Асией шли по крышам автомобилей, лишь изредка прерывая молчание. Расул молчал, потому что боялся сказать что-то не то, как-то спугнуть то волшебное ощущение, которое подарил ему короткий поцелуй Аси. Это была странная для нынешних обстоятельств мысль. Они шли через бесконечную смерть, Все улицы, которые они проходили, были усеяны телами. Горело здание Госдумы, дым валил из окон малого театра. На тротуарах лежали трупы. А он думал только об этом поцелуе. Наверное, он просто помогал ему справиться с окружающей реальностью. Не доходя до Лубянской площади, Ася остановилась. «Давай тут свернем. Я очень боюсь идти мимо детского мира». «Почему?» Ася повернулась и сердито посмотрела на Расула. Правда, знать он этого не мог, потому что выражение лица Аси из-под мыши шлема разобрать было невозможно. И к лучшему. «Как ты думаешь, почему? Потому что если я увижу еще мертвых детей или зараженных детей, моя кукуха этого может не выдержать». Расул кивнул. Он совершенно забыл про «Детский мир». В отличие от Аси, он еще не так хорошо успел изучить географию центра Москвы. Хорошо, давай обойдем. Ты знаешь как? Ну, так, приблизительно. Придумаем что-нибудь. Они свернули на рождественку. Расул пропустил Асю чуть вперед, чтобы она могла выбирать, куда именно они пойдут. Он поправил автомат на плече. Автомат был вторым якорем, державшим сейчас его психическое состояние в относительном порядке. «Поцелуй» и ободряющая возможность при необходимости выстрелить. Две в туловище, одну в голову. Им приходилось быть предельно осторожными, выбирая маршрут. И эта необходимость находиться в постоянном напряжении очень изматывала. Некоторые улицы были братскими могилами, и только звуки шагов Аси и Расула добавляли им хоть к какой-то жизни». На некоторых же толпились стаи зараженных, наполняя воздух многоголосным омерзительным воем. Побродив по переулкам вокруг Кузнецкого моста, они вернулись на Большую Лубянку. Это была финишная прямая, очень длинная, но тем не менее прямая. Ася объяснила, что теперь им надо дойти до Садового, пересечь его, а дальше начинается проспект Мира – переходящий в Ярославское шоссе, которое выведет их из Москвы. Теперь им надо идти только вперед. И они, может быть, смогут покинуть погибший город. «Ты о чем думаешь?» Ася только что забралась на крышу газели и пыталась отдышаться. Но почему-то ей вдруг очень захотелось поговорить. Расул ответил быстро. «О маме с папой? Я из села в Дагестане. Оно высоко в горах стоит». Там вся семья моя, кроме дяди. Он в другом селе живет. Ну, вот я и думаю. Обычно из Москвы все до нас в последнюю очередь доходит. С этим так же будет? Или нет? Не знаю, но... Знаешь, мне кажется, они там все в порядке. Ну, твои точно. До моих из Москвы на электричке доехать можно, так что я не супер прям уверена, но надеюсь... Тоже о маме думаю. По мере приближения к Садовому Ася чувствовала себя все более и более уверенной. Она нашла идеальный способ передвижения по городу. Она привыкла и наловчилась прыгать между машинами так проворно, что даже костюм ей теперь особенно не мешал. Оказалось, это дело привычки. У Расула был автомат, ее дополнительно защищал костюм, дорога впереди была прямой и понятной. Все будет хорошо. Ася была в этом абсолютно уверена. «Смотри!» Расул звучал удивленным, и Ася отвлеклась от своих мыслей. «Садовое кольцо» впереди выглядело, как заявка на звание самого большого ДТП в книге рекордов Гиннесса. Но это было не то, что удивило Расула больше всего. Ася не до конца понимала, как именно так вышло, Но самое начало проспекта Мира перегораживали несколько автобусов. Один из них то ли от удара, то ли по какой-то другой неведомой причине врезался в окно второго этажа небольшого трехэтажного здания на углу. Видимо, что-то послужило ему трамплином. Часть здания от удара обвалилась. Хочу поближе посмотреть, но мы и так, собственно, в ту сторону идем. «Так давай пойдем быстрее!» Расул пожал плечами. Торопиться, как ему казалось, им было совершенно некуда и незачем. Ася тем временем ловко перескакивала с машины на машину, направляясь к неожиданному кладбищу автобусов. И Расул решил тоже ускориться. Еще не хватало им как-то разделиться сейчас. Ася первой допоролась до автобуса и не без труда заползла на крышу. Два столкнувшихся автобуса почти полностью перекрыли улицу. Но за ними она не увидела и два других. Видимо, их вынесло сюда потоком машин со сретинки. Один из автобусов лежал по диагонали на боку, обгоревший остров остов второго, у противоположной стороны улицы. Благодаря тому, как развернула первые автобусы, на проспекте Мира образовался совершенно свободный от машин кусочек. Небольшой, может, метров пятьдесят в длину, но, тем не менее, заповедник чистого асфальта. Ася, которая отчаянно надоела бесконечно перелезать с машины на машину, ужасно обрадовалась. Она обернулась и крикнула "Расул, тут свободно! Я вниз, догоняй!» Она не стала ждать ответа, а просто спрыгнула «Ничего, догонит!» Расулу потребовалось пара минут, чтобы залезть на крышу автобуса, с которой только что спрыгнула Ася. За все это время он больше не услышал ее голоса. Это было странно и тревожно. Он поднялся и подошел к краю крыши. Ася стояла совершенно неподвижно. От нее до автобуса было от силы метра два. Когда она прыгала, она не осмотрелась и не заметила что в небольшом открытом пространстве улицы есть зараженные. Их было не видно с крыши, их закрывал сгоревший автобус. Человек семь слепо ходили сейчас рядом с замершей Асей, которая, казалось, боится даже дышать. Зараженные услышали, как Ася крикнула, Расулу, что прыгает, и услышали звук ее приземления на асфальт. Добыча была где-то рядом. Но где именно, сейчас зараженные не понимали. Костюм все еще защищал Асю. Расул молча смотрел на улицу перед собой, переводя взгляд с Аси на зараженных. Долго она так не простоит. Рано или поздно кто-то из них просто врежется в нее. И это будет конец. Глава одиннадцатая. Они договорились съехаться после свадьбы в Лиссабоне. Вернуться и сразу въехать в новую, только что купленную и бережно отремонтированную квартиру на углу проспекта Мира и Садового. Не очень большую, но им двоим, а потом и троим, хватит. Саша успокаивала. Москва большой город, и бытовая гомофобия в нем, конечно, встречается, но уже не так часто. И потом, ну, скажут они соседям, если кто-нибудь спросит, что они сестры. Или подруги. Ника все равно волновалась. В результате въехали в новый дом, они уже втроем. Схватки у Ники начались ровно в тот момент, когда пилот рейса «Лиссабон-Москва» объявил о посадке и попросил пассажиров пристегнуть ремни. Это был понедельник, а уже в пятницу Ника, Саша и маленькая Ульяна были дома. Но Ника все равно продолжала волноваться. Они провели выходные в приятных, пусть и непростых хлопотах, одновременно привыкая быть мамами и стараясь как-то обжить новое пространство. А в понедельник утром Саша ушла на работу. Переступая порог квартиры, она превращалась в Александру Федоровну, начальника юридического отдела корпорации «Юниливер». Ника всегда ужасно удивлялась этому Сашиному умению быть по-настоящему двумя разными людьми. Иногда ей казалось, что Саша с Александрой Федоровной даже не знакома. Ника впервые осталась в новом доме вдвоем с Улей. Никаких планов у нее не было, и она ужасно удивилась звонку в дверь. На пороге стояла невысокая сухонькая старушка в белом пальто и высоких коричневых сапогах. Ее шарф был подколот у горла массивной серебряной брошью. В руках незнакомка держала фарфоровое блюдо с тортом. «Здравствуйте, вы Ника?» «Я ваша соседка по лестничной клетке, Марьяна Петровна». «Можно просто Марьяша?» «Я хотела застать вас вместе, но ваша супруга уже ушла?» От неожиданности Ника так растерялась, что смогла только кивнуть. «Ну вот, супруга. Уже, значит, сплетни пошли». Она так расстроилась, что не обратила внимания, как старушка ловко отодвинула ее и зашла в прихожую квартиры. Я принесла вам торт, чтобы официально поприветствовать вас в нашем доме. Это Эстерхази. Знаете, у моей семьи столько воспоминаний с этим тортом связано и у семьи, и у меня. Бабушка моя впервые попробовала его в 1910 году в Вене, в легендарной кондитерской. «Демель». Ей так понравилось, что она сама научилась делать этот торт. Старушка уже стояла на пороге гостиной, внимательно ее разглядывая и одобрительно кивая. «А это, скажу вам, совсем непросто. В семье нашей женщины не готовили, были кухарки, но вот бабушкин торт Эстерхази – это стало семейной традицией. Она делала его обычно на Новый год и в последний раз испекла на новый 1917 Я, к сожалению, так его ни разу не попробовала, но мне о нем рассказывала мама. И это для меня стало мечтой – обязательно съездить в Вену и обязательно в Деймель. Марьяна Петровна говорила с такой скоростью, что Ника физически не успевала вставить ни полуслова. Сейчас старушка сделала паузу, и Ника уже открыла рот, но и в этот раз не успела ничего сказать. И вот всю жизнь я была уверена, что мечта моя так и останется не сбывшейся мечтой внучки и дочери врага народа, а потом союз и сдох. Но у нас как-то все не было то времени, то признаюсь, день.